Ибо Эсфирь смутил на тот час и безошибочно поняла, квартирант не вернется. Он попросту канул в то же самое никуда, из которого вынырнул много лет назад, чтобы встретиться с Кирой и еще теперь, чтобы пройти через ее тети Филину жизнь, и опять канул совсем. Гаролина тонких смыслов происходившего, конечно, не знала. Она просто решила, что обрякнуло нечто неуклюжее, расстроившее милую Эсфири Самуиловну, и побежала за ней извиняться и утешать. Тарас мысленно прокомментировал женскую непоследовательность. Ей телевизор припёрли, она в слёзы и принялся резать липкую ленту, которая была запечатана крышкой коробки. Вот Васька был Тут как тут, лес под рукой. Старался поддеть крышку как тями и посмотреть, что внутри. Новый и страшно интересный предмет, появившийся в доме, требовал немедленного и самого пристального изучения. Молодежь так и не дала Теофили как следует погреться. Они распаковали красавца Ташибу, затащили его в комнату и потребовали освободить место на комоде. В результате бедный старенький вечер отправился полиция на шкаф, а его многолетнее место занял суперсовременный японец. Каролина, собиравшаяся восстанавливаться в своём техническом вузе, постигала инструкцию. Тарас нажимал кнопки, ибо предпочитал метод научного втыка, а изфей Самуильна постепенно пришла к мысли, что надо бы угостить ребят чаем. салатями. Она вооружилась всеми необходимыми ингредиентами, взяла сковородку и отправилась на кухню. Там все было по-прежнему. Вите на московских тоже обделано с сковородой, только жарил не оладьи, а пельмени на ужин. Просто Генриетта опять собиралась печь что-то сладкое, и опасливо принюхивалась к лекеру, приготовленному для добавления в тесто. Вдруг подсунули самопальный. Пять эфирос независимым видом проследовала мимо Нёк к своему столику и вылила в низку кефир. Солнце садилось. За окном сгущались зимние сумерки, в кухне горел свет. Игриш и Борис читал газету, усевшись прямо под лампочкой. Его очки содержали добрый десяток диоптрий, со зрением при таких обстоятельствах шутить не годится. В настоящий момент он был временно отторгнут от работы над диссертацией, даже изгнан из комнаты. Оля укладывала Женечку спать. Тётя Фира замесила оладьи и пошла зажигать газ. Вот за что я, честное слово, вешал бы некоторых газетечек. сказал вдруг Гриша: "Даже не за содержание, а за ужасающую безграмотность. Ну вот сколько можно власть предержащие. А как правильно?" спросила Витя Виктория. "Власти предержащие. То есть ныне облечённые властью, а не что-то там держащие. Хорошо ещё не придержащие, тоже как -то встречал". И спись Смуила Я стала встревать, но про себя горечь о с ним согласилась. Она тоже недавно такого повыswitchToл в современных боевичках, что хоть беги с копом, увольняй всех школьных словесников, когда ты подписывавших будущим авторам аттестаты. Теперь двоечники писали книги. И уже их русский язык вбирало новое поколение читателей. Может от того нынешние школьники и не любят читать. что в качестве массового чтения им подсовывают подобные, или вот тут, продолжал Гриша и поднес газету глазам, цитирую: после совместного распития спиртных напитков они повздорили и Петров ударил Сидорова по голове молотком, убив его на повал. Киллер пытался бежать, но по горячим следам его вскоре, Господи, киллер. Тётя Фир вздрогнула, а ведь удивилась. Ну и что тут неправильно? Киллерон, киллер, он, киллер есть, сопломбом подтвердила Генриэта де Сталь. Это по-английски убийца, мне кажется. Гриша сложил газету и принялся протирать очки. Милые дамы, Проговорил он, стараясь никого не обидеть. Если бы дело происходило лет двадцать назад, вы несомненно были бы правы. Но в наше время это слово давно стало термином, обозначающим наемного убийцу-профессионала. Александра Салоника, например, доводилось про такого, а вовсе не Сидорова Петрово, который друг друга с пьяных глаз молотком.